Глава пятьдесят п я т Декера. Открывая дверь, я не уверена, с каким именно Хантером Медексом в с т р е ч у с ь Я не ожидала, что кто-то постучится в мою дверь посреди ночи, а еще меньше ожидала увидеть на пороге его. Привет, говорю я, не скрывая улыбки, которая появляется при виде него, такого растрепанного, со с т е к л е н е в ш и м взглядом. И всплеск эмоций, к о т о р ы я охватывает меня, потому что он пришел ко мне в столь знаменательную для него ночь. Что ты здесь делаешь? Я пьян, пожимает плечами Хантер, отчего теряет равновесие и покачивается. Я заметила. Я прислоняюсь к полуоткрытой двери и жалею, что при виде его застенчивой улыбки хватаюсь за дверную ручку вместо того, чтобы заключить его в объятия, которых так отчаянно хочу. Мы выиграли. Такое простое утверждение, но эмоции на лице Хантера такие чистые, что задевают сердце. Они дарят мне надежду на то, что мои слова помогли ему преодолеть пропасть между тем, чтобы отгораживаться от всех и возможности стать свободным. Знаю, я смотрела матч. И? И ты был невероятен. Одна из лучших игр с твоим участием, которую я видела в этом году. Правда? Серьезно? Щеки Хантера краснеют, а его мальчишеская улыбка сводит меня с ума всеми мыслимыми способами. И все эти способы хороши. Ты точно был неподражаем. Я вернулся, заявляет он. Звучит смешно, потому что он действительно вернулся ко мне в квартиру, но Хантер имеет в виду метафорическое возвращение на л е д Он осознает комичность предложения, как только оно слетает с его языка, и мы оба смеемся. Но когда веселье утихает, мы смотрим друг на друга, а в моей голове проигрывается то, на какой ноте мы расстались несколько часов назад. Никаких слов не было произнесено. Мы не упоминали о том, как будут развиваться наши отношения после происшествия, которое несомненно сплотило нас. Хантер лишь заключил меня в медвежье объятия. Такие долгие, что мы оба сказали все без слов. Спасибо, я всегда рядом. Что происходит между нами? Что мы будем делать дальше? Но когда Хантер уходил, на наших лицах сияли улыбки. Пусть его взгляд все еще был пустым, а на п л е ч и все еще давило чувство вины, от которого, думаю, он никогда не избавится. Клянусь, оно было намного меньше, чем когда он пришел ко мне. Именно на это я и надеюсь. Что с каждой нашей встречей оно будет постепенно исчезать, постепенно уменьшаться. Его приход подсказывает, что я права, что я, возможно, увидела то, о чем подумала, когда сидела на нем верхом и возносила его к блаженству. Почему ты здесь, Хантер? Он п о ч е ё с ы в а е т щеку, криво усмехается, покачивается на пятках. Потому что твоя кровать удобнее моей. С этими словами он проходит мимо меня и плюхается на кровать с самым с громким взрывом смеха, который я когда-либо слышала. Я качаю головой, пока Хантер не замечает меня и, схватив за руку, не притягивает к себе. Иди сюда. к о м н а т у наполняет мой крик. Я более чем уверена, что пьяный целомудренный поцелуй, который Хантер з а п е ч а т л е е т на моей щеке, перерастет в нечто большее, но этого не происходит. Он заключает меня в крепкие объятия, обвив руками и ногами. «М -м, я такой сонный. Понятно, выпивший парень. Я пьян. Спасибо, что заметила. Бормочет он. А ты такая же удобная, как и эта кровать. И вот уже вторую ночь подряд Хантер Медекс засыпает рядом со мной. Если так продолжится... Мне понадобятся замки попрочнее, чтобы защитить сердце, большая часть которого и так уже принадлежит ему. Любовь всегда приходит незапланированно. Ты просто просыпаешься, а она уже тут во всем цвету. Как же права была моя сестра!